Олень на комбинате Громадные дымовые трубы Ильюмского комбината Федеральной корпорации машиностроения изрыгали едкий дым и сажу на голову мужчин и женщин, выстроившихся в многосотенную очередь перед зданием из красного кирпича, где принимали на работу. Стояло лето. Илиумский комбинат и без того второе по величине машиностроительное предприятие в Америке должен был увеличить количество работников на одну треть, чтобы справиться с военными заказами. Примерно раз в десять минут полисмен из охраны комбината открывал дверь, из которой тянуло холодком кондиционированного воздуха, и впускал очередных трех человек. «Следующие трое», — сказал полисмен. После четырехчасового ожидания молодой человек среднего роста, ему еще не было тридцати, и он старался казаться немного старше с помощью очков и усов, наконец дождался своей очереди. Августовское солнце и едкий дым нанесли некоторый ущерб как его присутствию духа, так и новому костюму, купленному специально для этого случая, а от завтрака он отказался, чтобы не прозевать очередь. Однако держался он довольно бодро. В своей группе из трех человек он был последним. — Оператор на сверлильном агрегате, ММ", сказал первый. — Пройдите к мистру Кормоди, седьмая комната, — сказала секретарша. — Пластиковое литье, мисс, — сказал следующий. — К мистру Хойту, вторая комната, — сказала она. — Профессия? — спросила она у приятного молодого человека в потерявшем лос костюме Фрезеровщик, сверловщик. — Писатель, — сказал он. — Писатель на все руки. То есть организация, реклама по улучшению сбыта? — Так точно. Она задумалась. — Прямо не знаю, как быть. У нас нет заявок на эти профессии, а на машине работать можете? — На Напишущий, — шутливо ответил он. Секретарша оказалась серьезной девушкой. «У нас с мужчин не берут», — сказала она. «Зайдите к мистру Диллингу в двадцать шестую комнату. Может быть, у него найдется место по организации рекламы и улучшению быта». Он поправил галстук, одернул пиджак и выдавил из себя улыбку, которая должна была означать, что он просто шутки ради заглянул на комбинат, чтобы посмотреть, как там у них с работы». Он вошел в двадцать шестую комнату и протянул руку мистеру Дилингу, который оказался его ровесником. Мистер Дилинг, меня зовут Дэвид Поттер. Мне хотелось узнать, какие возможности у вас имеются для работы в отделе рекламы, так что я решил заглянуть к вам, поговорить. Мистер Дилинг, стреляный воробей, который давно привык встречать молодых людей изо всех сил, скрывающих свою заинтересованность в работе, был вежлив, но невозмутим. «Боюсь, что вы выбрали неудачное время, мистер Поттер. На подобную работу всегда много желающих, как вам должно быть известно, и в настоящее время спрос не так уж элит». Дэвид кивнул. «Ясно». Он никогда прежде не пробовал искать работу на крупном предприятии, и мистер Дилинг дал ему понять, насколько это тонкое искусство, особенно когда не умеешь работать на станке, ему предстояла дуэль. — Вы все же присядьте, мистер Поттер. Благодарю вас. Он бросил взгляд на часы. По правде и сказать мне уже пора обратно в редакцию. «Вы работаете в местной газете?» «Да, я владелец еженедельной газеты в Дорсете, милик в десяти от Элиума. «Да что вы говорите? Прелестная деревушка. Подумываете расстаться с газетой?» «А, ну, как сказать, не то чтобы расстаться, но все может быть. Газету я купил вскоре после войны, так что я этим занимаюсь уже восемь лет. Не хочется обрастать мхом. Может, лучше было бы двинуться дальше, все зависит от возможностей». — Семья у вас есть? — Да, жена, двое мальчишек, две девочки. — Прекрасная, большая, гармоничная семья, — заметил мистер Диллинг, — да еще в таком молодом возрасте двадцать девять, — сказал Дэвид и улыбнулся. — На такую большую семью мы вовсе не рассчитывали. Две пары близнецов, мальчики-двойняшки, несколько дней назад появились две девочки. — Да что вы! — воскликнул мистер Дилинг. Он подмигнул. «Такая семейка любого заставит призадуматься, как бы обеспечить себе надежный заработок, а?» А оба отнеслись к этому замечанию и небрежно. Шутка в разговоре двух семейных мужчин, не больше. «Мы как раз так и хотели. Двое мальчишек, две девчонки», — сказал Дэвид. «Только не ожидали, что они у нас так быстро появятся. Но теперь мы очень рады». «А что же касается надежного заработка, может, я слишком самонадеян, но мне кажется, что тот опыт административной и литературной работы, который я получил, издавая газету, может очень пригодиться нужным людям, и я смогу неплохо заработать, если что-нибудь стрясется с газеты». «В нашей стране есть один крупный дефицит». Философский изрек Диллинг, сосредоточенно закуривая сигарету, Это недостаток людей, которые знают, как делать дело, и при этом умеют взять на себя ответственность и заставить работать других. Мне бы очень хотелось, чтобы у нас были более широкие возможности в области рекламы и улучшения сбыта. Это солидная и интересная работа, но я не знаю, как вы отнесетесь к первоначальному окладу. Видите ли... Я просто хочу понять расстановку сил в настоящий момент. Войти в курс дела я понятия не имею, какой оклад в промышленности может получить человек с моим опытом. Люди с опытом вроде вас обычно спрашивают, насколько далеко я смогу продвинуться и с какой скоростью. Ответ один. Для человека энергичного и творческого открыт широкий путь». «А двигаться он может быстро или потихоньку, в зависимости от того, что он хочет и может вложить в дело такого человека, как вы. Мы могли бы принять для начала, ну, скажем, на сто долларов в неделю, но это не значит, что вы застрянете на этой сумме на два года или даже на два месяца». «Мне кажется, на эту сумму можно содержать семью, пока не возьмешь разгон», — сказал Дэвид. Рекламная работа, увидите, очень похожа на то, чем вы сейчас занимаетесь. Наши специалисты по рекламе предъявляют очень высокие требования к стилю, редактированию и репортерской работе. И наши рекламные выпуски не попадают в мусорные корзины редакции. У нас работают профессионалы, их везде считают отличными журналистами. Он встал. «У меня тут одно маленькое дельце, минут на десять. Вы сможете подождать? Я с удовольствием еще поболтаю с вами». Дэвид взглянул на часы. «Пожалуй, еще десять, пятнадцать минут у меня найдется». Диллинг вернулся через три минуты, посмеиваясь, как видно, над какой-то шуткой. «Говорил по телефону с Лу Фламмером, начальником рекламного отдела. Ему нужна новая стенографистка». Лу — это крупная фигура, тут все от него без ума. Он сам старый газетчик. там ты научился так легко ладить с людьми. Я ему о вас сказал просто, прощупать его. Вас это ни к чему не обязывает. Я просто сказал, что вы хотите присмотреться, как вы сами говорили. Угадайте, что сказал Лу. «Угадай, Канен, сказал Дэвид по телефону своей жене. Он был в одних трусах, звонил из поликлиники комбината. «Завтра, когда ты выпишешься из больницы, ты вернешься домой к солидному гражданину, который выколачивает сто десять долларов в неделю, каждую неделю». Я так что получил нагрудный значок и прошел медкомиссию. «Да?» — удивленно сказала Нэн. «Неужели все так сразу и вышло? Я не ожидала, что ты сходу возьмешься за эту работу». «А чего еще ждать?» «Ну, я не знаю. Откуда ты знаешь, на что идешь? Ты никогда ни на кого не работал. Ты совсем не умеешь вести себя в такой громадной организации. Я знала, что ты собираешься поговорить, в Ильюме о работе, но мне казалось, что еще годик ты хочешь остаться в газете». «Через годик мне стукнет тридцать, Нэн. Ну и что?» «Это уже многовато. Поздно будет начинать карьеру в индустрии». Там люди в моем возрасте уже лет десять как пробивают себе дорогу. Конкуренция там жестокая, а через год будет еще труднее. А почем мы знаем, захочет ли Джессон купить газету через год? Джессон был помощником Дэвида. Он только что кончил колледж, его папаша хотел купить ему газету. И эта работа в рекламе, которая мне подвернулась сегодня, через год мне уже не достанется, Нэн. Пора было включаться именно сегодня. Нэн вздохнула. «Может быть, только это совсем не похоже на тебя. Для некоторых людей комбинат — это то, что нужно, а не обожает эту жизнь. Но ты-то всегда был свободен, и ты любишь газету, признайся, ведь любишь?» «Люблю», — сказал Дэвид. «У меня сердце разрывается, когда подумаю, что надо с ней расстаться. Пока мы с тобой были одни, дело было подходящее» но ну, теперь это слишком непрочный доход, ведь надо детишек растить и все такое». «Но, милый, — сказала Нэн, — газета тоже приносит доход». «Все может лопнуть вот так», — ответил Дэвид, щелкнув пальцами. «Вдруг появится ежедневная газета со страничкой «Дорсетские новости» или...» «Дорсет этого не допустит». Он слишком любит свою маленькую газетку. Он слишком любит тебя и то, что ты делаешь. Дэвид кивнул. А что будет через десять лет? Что будет через десять лет с комбинатом? Что будет через десять лет совсем на свете? Ну, комбинат... Комбинат будет на месте, могу поручиться. Пойми, Нэн, я не имею права рисковать теперь, когда она мне большая семья. «Большая ты большая, но не очень счастливая, дорогой мой. Если придется делать не то, что тебе по сердцу, а мне хочется, чтобы ты был доволен работой. Разъезжал по окрестностям, добывал новости, разговаривал с людьми и давал объявления. Потом приезжал бы домой и писал то, что тебе хочется писать, во что ты веришь, ты и комбинат. Это мой долг. Хорошо, если тебе так хочется». Я свое сказала. все таки это та же журналистика и журналистика высокого класса», — сказал Дэвид. «Только ты не спеши продавать газету Джессону. Пусть он принимает дела, но только, пожалуйста, давай подождем хоть месяц. Ладно, не вижу смысла. Но если тебе хочется, я согласен». Дэвид раскрыл брошюру, которую ему вручили после медицинской комиссии, Послушай, Каннен, по страховому договору с компанией я получаю 10 долларов в день на больничные расходы в случае болезни полный оклад в течение 26 недель и 100 долларов на специальное лечение. Страховка жизни мне стоит вдвое дешевле, чем где бы то ни было. За деньги, что я помещу в государственные бумаги, согласно плану экономии зарплаты, Компания дает мне 5 скидку на акции компании через 12 лет. Ежегодно я получаю двухнедельный оплачиваемый отпуск, а через 15 лет — трехнедельный. Имею право на вступление в местный клуб компании бесплатно. Через двадцать пять лет я получаю право на пенсию в минимальном размере 125 долларов в месяц и много больше, если я продвинусь по службе и останусь на комбинате более двадцати пяти лет. — Господи, помилуй, — сказала Нан, надо быть круглым идиотом, чтобы от этого отказаться, Нэн. И все же мне хотелось бы, чтобы ты подождал, пока я с малышками вернусь домой, и ты к ним попривыкнешь. Мне кажется, ты бросился искать работу просто с перепугу. Да нет, нет. Это то, что нужно, Нэн. Поцелуй за меня, обеих малышек. Мне пора идти, являться по начальству. Куда? К новому шефу. А, мне так и послышалось, но я не была уверена. До свидания, Нэн. До свидания, Дэвид. Дэвид приколол свой значок к лацкану и вышел из поликлиники, вступив на раскаленный асфальтовый пол мира, обнесенного ограду и комбината. Приглушенный грохот доносился из окружающих цехов. Грузовик оглушил его клаксоном, а в глаз влетел кусочек угля. Он стал вынимать соринку уголком носового платка, но это удалось не сразу, вернув себе зрение, Он стал оглядываться в поисках строения 31, где находилась его новая работа и новое начальство. От того места, где он стоял, разбегались в разные стороны четыре оживленные улицы, и каждая, казалось, уходила в бесконечность. Он остановил прохожего, который как будто не так спешил, как все остальные. — Будьте добры, скажите, где здесь строение 31, контора мистера Фламмера? Человек, к которому он обратился, был старик с блестящими глазами, который явно получал от грохота, вонии нервной спешки комбината такое же наслаждение, как Дэвид получил бы от ранней весны в Париже. Он вприщур посмотрел на значок Дэвида, а потом взглянул ему в лицо. «Начинайте новую жизнь!» «А, так точно, мой первый день!» «Что вы знаете о комбинате?» Старик восхищенно потряс головой и подмигнул. «Строение 31...» «Знаете, сэр, что когда я пришел сюда работать в 1899 году, строение 31 было прекрасно видно отсюда, и ничего его не сгораживало, три шага по грязи, и все. Теперь все позастроили. Видите?» Вон там резервуар для воды, примерно четверть мили отсюда. Так вот, там в сторону идет 17-й авеню. Вам надо идти по ней почти до конца, а как перейдете пути, да вы тут в первый раз, а? Тогда и лучше провожу вас до места. Я сюда заглянул на минутку, переговорить о пенсии. Да ладно, это дело подождет, мне даже приятно прогуляться. Спасибо. Я ведь тут полвека отработал». Гордо сказал старик и повел Дэвида по улицам и аллеям, через пути, по пандусам и подземным переходам, сквозь помещения, забитые фыркающей, плюющий воющей, ревущей техникой, вдоль по коридорам, с зелеными стенами и пронумерованными черными дверями. — Теперь уж никому не стать пятидесятилетником, — с сожалением сказал старик. «Теперь раньше восемнадцати на работу не берут, а на пенсию надо выходить в шестьдесят пять!» Он сунул большой палец под лацкан, показывая маленький золотой значок. На нем была цифра пятьдесят, выигрыванная поверх торгового знака компании. «Вот этого вам, молодым, никогда не носить, как бы ни мечтали!» «Очень симпатичный значок», — сказал Дэвид. Старик показал на одну из зверей Вот контора фламера, и держите язык за зубами, пока не разберетесь, кто тут кто и что они думают. Желаю удачи. Секретарши Лу Фламера на месте не было, так что Дэвид прошел прямо к двери кабинета и постучал. — А? Да", сказал приятный мужской голос, — прошу вас, входите. Дэвид открыл дверь мистер фламер лу фламмер оказался маленьким толстым человеком лет тридцати с небольшим он встретил дэвида восторженно сияя. чем могу быть полезен я дэвид поттер мистер фламер с лица фламера разом слетела санта клаусовское благодушие он откинулся назад положил ноги на письменный стол и засунул сигару которую прятал в горсти в свой большегубый рот. «Черт!» «А я вас принял за инструктора скаутов». Он взглянул на настольные часы, вставленные в миниатюрную модель новейшего агрегата для мойки посуды, выпускаемого компании: «Тут бойскауты осматривают комбинат. Должны были зайти сюда минут пятнадцать назад, чтобы послушать, что я скажу о скаутах и тяжелой промышленности». 65 — Шестьдесят пять процентов служащих федерального аппарата были в свое время скаутами-орлятами. Дэвид было рассмеялся, но поддержки не встретил и замолк. — Потрясающие цифры, заметил он. — А как же! — Рассудительно, — сказал Фламер. — Кое-что говорит и в пользу скаутов, и в пользу индустрии. Ну-с, прежде чем показать вам ваш стол, я должен разъяснить вам систему оценочных ведомостей. Так написано в уставе. Дилинг вам об этом говорил? Не припомню. На меня сразу свалилась такая масса информации. Да, в этом ничего особенного нет, — сказал Фламер. Каждые шесть месяцев на вас составляется оценочная ведомость, чтобы и вы, и мы знали, на каком уровне вы находитесь и каким образом прогрессируете. Трое людей, связанных с вами по работе, дают вам оценки, а потом вся информация сводится в единую сводную ведомость, и копии получаете вы, я и отдел кадров, а оригинал идет к директору рекламного агентства. Это чрезвычайно полезно для всех и больше всего для вас, если вы это правильно восприняете. Он помахал перед глазами Дэвида оценочной ведомостью. «Видите, вот, видите, графы? Внешний вид, исполнительность, инициатива, общительность и тому подобное. Вы тоже будете составлять оценочные ведомости на других, и автор оценок остается анонимным». «Понятно». Дэвид почувствовал, что краснеет. Ему стало противно. Он мысленно одернул себя. — Нельзя быть таким, надо научиться чувствовать себя членом большой деятельной организации. — Теперь об оплате, Поттер, — сказал Фламер. — Имейте в виду, что совершенно бесполезно приходить ко мне с просьбами о надбавке. Это все вычисляется на основе оценочных домостей и кривой прибавки жалования. Он покопался в своих ящиках и отыскал график, который разослал на столе. Вот, видите, эту кривую. Так вот, это средняя кривая прибавки и жалования для людей с высшим образованием в нашей компании. Видите, можно проследить ее снизу вверх. В 30 средний работник получает столько-то, в 40 столько-то, ну и так далее. А вот кривая сверху показывает, чего может добиться человек с настоящим творческим потенциалом. Вот, видите, Она повыше и вверх идет, немного покровочей. Вам сколько? — Двадцать сказал Дэвид, пытаясь рассмотреть цифры жалования, подписанные сбоку графика. Фламер поймал его на этом и нарочно прикрыл цифры рукавом. — Фламмер послюнил кончик карандаша и поставил на графике маленький косой крестик, посадив его верхом на кривую для средних работников. — Вот! — и ваше место. Дэвид посмотрел на крестик, потом проследил взглядом всю кривую. Она шла через маленькие ухабчики, пологие подъема вдоль безотрадных плато, пока не оборвалась внезапно как жизнь у края, представляющего возраст в 65 лет. Графику нельзя было задавать вопросы, спорить с ним, возражать. С графика Дэвид перевел взгляд на человеческое существо, с которым ему тоже придется иметь дело. «У вас когда-то была своя еженедельная газета, мистер Фламер, верно?» Фламер рассмеялся. «В наивную идеалистическую пору юности, Поттер, я печатал объявления, чтобы сбывать товары, собирал сплетни, выбирал шрифты и писал редакционные статьи, которые, черт побери, должны были спасти мир». Дэвид одобрительно улыбнулся. — Чистый цирк, а? — Цирк, — сказал Фламер, — балаган с уродами, скорее. Хороший путь, чтобы побыстрее повзрослеть. У меня ушло примерно шесть месяцев, пока я понял, что надрываюсь не запанюх табаку, и что маленький человек не в силах спасти даже деревушку в десяток домов. Да и... Мир наш не стоит того, чтобы его спасали. Тогда я поставил на первый номер, распродал все до последней запятой, приехал сюда, и вот я здесь. Зазвонил телефон. — Да, — елейным голосом сказал Фламер. — Его любезная улыбка слиняла. — Не может быть. Вы меня разыгрываете. Признайтесь. Где? — Нет. — Правда? Это не шутка? — Ладно, ладно. Господи, и надо же, чтобы это случилось как раз сейчас. У меня тут никого под рукой, а я не могу выйти из этих трёхклятых бойскатов. Он бросил трубку. — Поттер, вот ваши первые задания По комбинату бегает олень. — Олень? Не представляю, как он сюда пробрался, но он здесь... Водопроводчик пошел починить питьевой фонтанчик возле футбольного поля напротив 217-го строения и поднял оленя прямо из-под трибун. Теперь него загнали в угол возле металлургической лаборатории. Он встал и ударил ладонью по столу. «Убийственно! История прошумит на всю страну, паттер Разговоры о человеческих чувствах на первой странице, и надо же!» В такое время, когда Эл Таппин на Останбульском комбинате фотографирует какой-то новый вискометр, который они там сварганили. Ладно, я вызову платного фотографа из города паттер и пришлю его к металлургической лаборатории. Вот так. Вы дадите ей текст и проследите, чтобы он снял нужные кадры. Идет? Он проводил Дэвида в коридор. Идите обратно той же дорогой, как пришли. Поверните направо, а не налево, у микросильных моторов. Пройдите гидравлические конструкции, садитесь на 11 автобус на 9 авеню, и он нас прямиком туда доставит. Ну, а когда тексты и снимки будут готовы, мы получим на них визу юридической коллегии, офицеры группы охраны, главы нашего отделения, других отделений, и сразу же пустим их в ход. Ну, а теперь за дело». Это-то лень не значится в платежных ведомостях и поджидать вас не станет. Поработайте сегодня, и завтра ваша работа будет на первых страницах всех газет страны, если мы получим одобрение. Фотографа, которого я вам пришлю, зовут МакГарви. Поняли? Поняли? Для вас настал великий час, Поттер. Мы все будем следить за вами. Дэвид понял, что он же бежит рысью вдоль по коридору вниз по лестнице, выбегает на улицу, без церемонно толкая встречных в этой гонке со временем. Многие оборачивались и с явным одобрением смотрели вслед энергичному молодому человеку. Он прибавлял ходу, а голову его раскалывало, как котел, от кипения информации. «Фламмер, строение 31, лень, металлургическая лаборатория». Фотограф Эл Таппин. Нет, нет, Эл Таппин сейчас в Астанбуле. Флейнни, платный фотограф. Нет, Маккамер. Нет, Маккамер — это новый шеф. 56% скаутов орлят. Олень у лаборатории Вискометр. Нет, нет, нет, вискометры в Астанбуле. Позвони Даннеру, новому начальнику, и уточни инструкции. Трехнедельный отпуск после 15 лет. Даннер вовсе... Не новый начальник, в общем, новый начальник в строении 319, нет, фаннер в строении 399-189-33-19. Дэвид остановился, наткнувшись на грязное окно, которое преграждало выход из тупика. Он знал только одно, что он здесь никогда не бывал, что его память сорвала клапан и что олень зарплаты не получает. Воздух в тупике был густо пропитан звуками танго и вонью сгоревшей изоляции. Дэвид соскреб немного грязи с окна своим носовым платком, моля судьбу, чтобы там показалось что-то узнаваемое или знакомое. Он увидел длинные шеренги женщин, склоненных к конвейеру. Они кивали головами в такт танго и тыкали паяльниками, Громадные гнезда из разноцветной проволоки, Которые ползли на них по бесконечной ленте. Одна из женщин взглянула в окно, Увидела Дэвида и подмигнула в ритм танго. Дэвид бросился бежать. У входа в аллею он остановил человека и спросил, Не слыхал ли он о олени на комбинате. Человек покачал головой и взглянул на Дэвида со странным выражением. Так что Дэвид понял, что вид у него отчаянный. «Я слышал, что он там, у лаборатории», — сказал Дэвид немного спокойнее. «У какой лаборатории?» — сказал человек. «Вот как раз я этого не знаю», — сказал Дэвид. «А их разве несколько?» «Химическое?» — сказал человек. «Сопротивление материалов, красителей, изоляционных материалов. Нет, по-моему, это не те. Ну, знаете...» Я могу весь день тут простоять, перечисляя лаборатории, и при этом не назвать ту, что вам нужна. Простите, мне пора. Не знаете, случайно, в каком строении у них тут дифференциальный анализатор, а? а — Простите, — сказал Дэвид. Он останавливал еще нескольких людей, и никто из них ничего не слыхал о Олени. Потом он попытался попасть обратно к конторе своего шефа, как бы там его ни звали, Его мотало то туда, то сюда, мощными течениями комбината. Он застревал в тихих хомутах, потом его снова засасывало в главное русло. И ум его все больше и больше немел, застывал, и действиями его все больше руководили примитивной реакции самосохранения. Он выбрал на удачу какое-то строение и вошел, чтобы хоть на минуту передохнуть от летней жары, и тут же его оглушил грохот стальных листов, которые резали, пробивали, расплющивали странные фигуры, гигантские молоты, падавшие откуда-то сверху из блоков пыли и дыма. Волосатый мускулистый человек восседал возле дверей на деревянном стуле, глядя, как станок крутит стальную болванку размером в силостную башню. Теперь Дэвида осенила идея. «Надо ли стать телефонную книгу комбината, покуда не наткнешься на имя своего шефа!» Он окликнул машиниста с расстоянием несколько футов, но голос его потонул в грохоте. Он постучал человеку по плечу. «Здесь есть телефон!» Человек кивнул. Он сложил руки рупором возле уха Дэвида и заорал «Наверх и дальше!» Молод сверхся вниз. — Поверни направо, иди все прямо до... Башенный кран уронил стопу стальных листов. — Он за четвертой дверью. Запросто найдешь. Дэвид вышел наружу с гудящей головой и звоном в ушах и ткнулся в другую дверь. Здесь царила тишина и кондиционированный воздух. Он оказался в помещении перед аудиторией, где группа людей рассматривала усыпанный датчиками и выключателями ящик, который был помещен на вращающуюся платформу и освещен софитами. — Прошу вас, мисс, — сказал он девушке, сидящей у дверей. — Скажите, где я могу найти телефон? — он прямо за углом, сэр, — сказала она. — Но я боюсь, что сюда пускают сегодня только кристаллографов. Вы с ними? — Да. — сказал Дэвид. — Тогда входите, пожалуйста. Ваше имя. Он сказал ей имя. И человек, сидевший с ней рядом, написал имя на планшетке. Планшетку привесили ему на грудь, и Дэвид бросился к телефону. Ухмыляющийся лысый тип с лошадиными зубами, на планшетке, у которого значилась «Стан Дункель Торговля», перехватил его и повлек к экспонату. — Доктор Поттер, — сказал Донкель, я вас спрашиваю. — Так надо строить рентгеноскопические спектрогенеометры. — Или надо не так строить рентгеноскопические спектрогенеометры? — Да, — сказал Дэвид, — так и надо строить. Все, верно. — Мартини, доктор Поттер, — спросила девушка с подносом. Дэвид проглотил Мартини одним жарким жгучим глотком. — Какие характеристики вам нужны в рентгеноскопическом? — Он должен быть прочным, мистер Дункель. — сказал Дэвид, — и оставил мистера Дункела, клявшегося ему вслед своей честью, что прочнее этого прибора нет ничего на земле. В телефонной будке Дэвид не успел прочитать всю букву «А», как имя его шефа чудесным образом вернулось в его сознание «Фламмер». Он отыскал номер и набрал его. «Кабинет мистера Фламмера», — ответил женский голос. «Можно мне с ним поговорить? Это Дэвид Поттер». «О, мистер Поттер, мистер Фламмер сейчас где-то на комбинате, но оставил вам записку. Он сказал, что есть новый поворот в этой оленей истории. Когда олени изловят, оленину подадут на пикнике клуба четверти века». Клуба четверти века? О, это замечательная организация, мистер Поттер. Это клуб для тех, кто проработал в компании 25 лет или больше. Напитки и сигары бесплатно. И вообще, все самое наилучшее у них бывает чудесно. А что еще про оленя? Ничего нового, сказала она и положила трубку. Дэвид Поттер... Выпив три мартини подряд на пустой желудок, стоял у входа в аудиторию и озирался по сторонам в поисках оленей. «Но наш рентгеноскопический спектрогенеометр и вправду прочен, доктор Поттер», возвал к нему Стан Дункель с лестницы у входа. На той стороне улицы виднелся клочок зелени, окруженной живой изгородью. Дэвид пробился сквозь живую изгородь и оказался на бровке футбольного поля. Он пересек поле и вошел в тень позади трибун, где было прохладно, темновато, висел на землю, привалившись спиной к проволочной сетке, отгораживающей комбинат от соснового леса, уходящего вдаль. В изгороде было двое ворот, но они были заперты, замотаны проволокой. Дэвид собирался присесть всего на минутку, чтобы набраться духу, чтобы сообразить, куда он попал. Может быть, оставить записку Фламмеру, написать, что он внезапно заболел, что, собственно, так и было, или «Держи его!» — крикнул кто-то на той стороне поля. Послышались ликующие вопли. Громкие команды, топот бегущих людей. Олень с обломанными рогами метнулся под трибуны, заметил Дэвида и отчаянно понесся по открытому месту вдоль изгороди. Он бежал... Хромая, его красновато бурая шкура была испачкана сажей и мазутом. — Полегче, полегче, не гоните, держите его на месте и стреляйте только в сторону леса, а не в комбинат. Дэвид вышел из-под трибун навстречу широкому полукольцу загонщиков, которые толпой медленно стягивались к тому углу изгороди, где метался загнанный В переднем ряду было сдюжину полисменов местной охраны с пистолетами в руках. Другие участники охоты размахивали дубинками, камнями и лоссо, поспешно сделанными из проволоки. Олень бил копытами землю, вставал на лыбы и тряс своими расщепленными рогами, грозя толпе. «Стойте — Стойте! — закричал знакомый голос. Служебный лимузин подкатил через поле к толпе с тылу из него высовывался лу фламмер шеф дэвида не стреляйте пока мы сим его живьем приказал Фламер. он выволок из лимузина фотографа и протолкнул его в первый ряд фламер увидел дэвида одиноко стоящего у забора спиной к воротам. молодчина поттер закричал фламер попал в самое яблочко фотограф заплутался и мне пришлось тащить его сюда самому фотограф Замигал своими вспышками. Олень взвился в воздух, затем помчался вдоль забора к Дэвиду. Дэвид размотал проволоку, открыл ворота во ширь. шире. Мгновение и белая салфетка под хвостом оленя мелькнула среди деревьев и пропала. Глубочайшую тишину нарушил сначала паровой свисток, а затем щелканье задвижки, когда Дэвид вышел за ограду в лес. И закрыл за собой ворота. Он даже не оглянулся.